Белый клоун на лунной карте Белый клоун на лунной карте Погляди с высот, погляди, видишь, утро почти на старте. Не печалься, не уходи. Воспаленного солнца вспышка мира светит в который раз. Что же видно тебе, что слышно? Белый клоун, не строй гримас. Мы и сами неровно дышим, мы лунатики на земле. Солнце выше, а горе ближе, если будущий день в петле. Если крик, ничто не забыто, просто горстка разменных слов, если ненавистью пропитан даже воздух под лунных снов. Луч серебряный направляя, разгляди сквозь немую ночь спутник свой до глубин, до края. Да, он болен, но чем помочь? Ты поглядываешь с опаской, но пока твой свет не угас, Ослепи безразличие маски, вразуми неразумных нас.